Человеческий шовинизм и эволюционный прогресс. Рецензия на книгу Стивена Дж. Гульда Full House. Эта приятная книга посвящена двум взаимосвязанным темам. Первая это статистический аргумент, область применения которого, по мнению Голда, очень широка, и объединяет бейсбол, глубоко личную реакцию на серьезную болезнь, от которой, к счастью, автор теперь оправился, и вторую его тему вопрос о том, Прогрессивно ли эволюция? Его аргумент об эволюции и прогрессии интересен, хотя как будет показано, и содержит ошибку, и его обсуждение займет большую часть моей рецензии. Общий статистический аргумент верен и умеренно интересен, но не более чем несколько других уроков стандартной методологии, которые кто-то может вполне сознательно сделать своим любимым коньком. Скромный и ничуть не спорный статистический тезис гульда Наблюдаемая тенденция в результатах каких-либо измерений может означать не более чем изменение дисперсии, часто в сочетании с эффектом потолка или дна. Современные бейсболисты больше не выбивают 0,4 тысячных, что бы это не значило, очевидное что то хорошее, но это не означает, что они стали играть хуже. На самом деле, все в этой игре становится лучше, и дисперсия сокращается. Крайности вытесняются И результат 0,4 тысячных, будучи крайностью, пропадает вместе с ними. Кажущееся снижение успеха ударов статистический артефакт. И подобные артефакты преследуют результаты обобщений и не в таких несерьезных областях. Чтобы это объяснить, не потребовалось много времени, но бейсбол занимает 55 насыщенных спортивным жаргоном страниц этой книги, в остальном вполне вразумительной – И я должен выразить умеренный протест от лица читателей, живущих в таком глухом и малоизвестном краю, как весь остальной мир. Предлагаю американцам представить, что я наплел бы целую главу в таком стиле. Ловящий хозяев был на равных, открытый чему угодно, от йоркера до китайца, когда он бросился на гугле, получившего кучу воздуха. Филдер на глупой средней апеллировал к ноге перед калиткой, палец Дики Бирда взлетел вверх, а хвост обрушился. Неудивительно, что шкипер взял свет. На следующее утро ночной сторож, вызывающий вышедший на свою линию удара, сделал скользящий, покрывающий не мечом прямо через канавки, и на быстром дальнем поле третий не смог остановить границу, и так далее, и тому подобное. Отрывок насыщен жаргоном, связанным с игрой в крикет, популярной в перечисленных далее странах, но не в США и не в России. Примечание переводчика: Читатели из Англии, Вест-Индии, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Пакистана, Шри-Ланки и англоговорящей Африки поняли бы все, Но американцы, выдержав страницу другую справедливо, запротестовали бы. Одержимость гулда бейсболом черта безвредная, и в тех малых дозах, к которым мы до сих пор привыкли, даже довольно милая. Но высокомерное допущение, что можно поддерживать внимание читателей на протяжении шести глав сплошной тряскотней о бейсболе, можно считать проявлением американского шовинизма, и к тому же подозреваю американского мужского шовинизма. От потакания своим влечениюм автора должны были удержать редакторы и друзья еще до публикации. И насколько мне известно, они пытались. Обычно Гульд так изыскан в своей космополитичной учтивости, Так доброжелателен в своем остроумии, так ловок в своем владении стилем. В этой книге есть очаровательный в своей утонченности, но ничуть не претенциозный эпилог о человеческой культуре, который я с благодарностью рекомендую любому читателю из любой страны. Он так хорошо умеет рассказывать о науке без профессионального жаргона, но и не разговаривая с читателем свысока. Так предупредителен в своих суждениях, когда стоит разъяснить, а когда польстить читателю, оставив совсем немного недосказанным. Почему это достойное чутье изменяет ему, когда речь заходит о бейсболе? Еще одна небольшая жалоба с другой стороны океана, на этот раз по поводу того, в чем доктор Гульд, конечно, не виноват. Вы разрешите мне осудить растущую привычку издателей без нужды переименовывать книги, когда они пересекают Атлантику в обоих направлениях. Книги двух моих коллег, превосходные и уже получившие хорошие названия, в ближайшее время грозят переименовать, соответственно, в Грудь пеликана и Свечение рыбы серебрюшки. Что, хотел бы я знать, могло вдохновить такой полет неоригинального воображения? Как написал мне один отбивающийся от издателей автор, изменения заглавия это дело большое и важное, которое они могут сделать, оправдывая свои зарплаты, и для этого вовсе не обязательно читать книгу, поэтому им так и нравится это делать. В случае с книгой, которой посвящена эта рецензия, если авторское название Full House годится для американского рынка, то почему нужно маскировать британское издание под Великолепие жизни? Или предполагается, что нас нужно защищать от карточного арго? Фулл хаус, дословный английский полный дом, означает не только аншлаг, но и фулл хаус термин из игры в покер. Примечание переводчика. Такие изменения названий в лучшем случае сбивают читателей с толку и запутывают наши списки цитируемой литературы. Данное конкретное изменение вдвойне прискорбно, потому что великолепие жизни Название А не книга, как будто специально сделано так, чтобы его путали с удивительной жизнью, и разница названий никак не передает разницу содержания этих книг. Эти две книги не траляляят руляля, и, траля и несправедливо по отношению к автору называть их так, будто это именно тот случай. В общем, разрешите мне предложить авторам всех стран соединяться и отстаивать своё право называть собственные книги так, как хочется. Но хватит придирок. Перейдём к эволюции. Прогрессивна ли она? Определение прогресса, которое даёт Гульд, из тех, что продиктованы человеческим шовинизмом, и с таким определением совсем несложно отрицать эволюционный прогресс. Я покажу, что если мы воспользуемся не столь антропоцентрическим, более биологически осмысленным, более адаптационистским определением, то прогрессивность эволюции окажется ее явным и важным свойством во временных масштабах от малого до среднего. В еще одном смысле эволюция, по-видимому, прогрессивна и в большом временном масштабе. Предложенное Гульдом определение прогресса, рассчитанное на то, чтобы давать отрицательный ответ на вопрос, прогрессивна ли эволюция, таково. Тенденция жизни увеличивать анатомическую сложность или нейробиологическую запутанность или размеры и гибкость поведенческого репертуара или любой другой очевидный критерий, который можно выдумать только честно и достаточно интроспективно подходя к своим мотивам, чтобы поместить homo sapiens на вершину предполагаемой пирамиды. Моё альтернативное адаптационистское определение прогресса следующее. Прогресс это тенденция эволюционных ветвей накапливать усовершенствование адаптивной приспособленности к собственному образу жизни, путем увеличения числа признаков, в совокупности образующих адаптивные комплексы. К защите этого определения и к вытекающему из него ограниченно прогрессивистскому выводу я перейду позже. Гульч несомненно прав в том, что человеческий шовинизм, как невысказанный мотив, проходит по очень многим работам об эволюции. Он нашел бы и лучшие примеры, если бы обратился к литературе по сравнительной психологии, которая набита снобистскими и просто глупыми фразами вроде Приматы ниже человека, млекопитающие ниже приматов и позвоночные ниже млекопитающих, предполагающие бесспорное существование лестницы жизни, выстроенной так, чтобы мы самодовольно уселись на верхней ступени. Авторы настроены недостаточно критически, постоянно двигаются вверх и вниз по эволюционной шкале. Имейте в виду, что на самом деле они при этом двигаются из стороны в сторону среди современных животных, нынешних веточек, разбросанных по древу жизни. Те, кто изучает сравнительную психологию, без зазрения совести задаются смехотворным вопросом, как далеко вниз в пределах животного мира простирается способность к обучению. Первый том знаменитого курса зоологии беспозвоночных Леббихейман озаглавлен От простейших до грибневиков. Выделение моё как будто типы животных распределены по какой-то шкале такой, что все знают, какие группы находятся между простейшими и грибневиками. К сожалению, это и правда знают все, кто изучает зоологию. Нас всех учили одному и тому же ни на чем не основанному мифу. Все это очень плохо, и Гульд мог бы позволить себе подвергнуть этот миф и более суровой критике, чем та, которую он обращает против своих обычных мишеней. Я сделал бы это исходя из логических оснований, но Голд предпочитает эмпирические нападки. Он рассматривает реальный ход эволюции и пытается доказать, что весь кажущийся прогресс, который в нем можно усмотреть, представляет собой артефакт, как в случае со статистикой по бейсболу. Например, правило Копа об увеличении размеров тела вытекает из простой модели маршрута пьяницы. Распределение возможных размеров ограничено стенкой слева минимальным размером. Если начать беспорядочное движение возле этой левой стенки, идти получится только вверх по распределению размеров. Среднему размеру волей неволей придется увеличиваться, но это не предполагает направленной эволюционной тенденции к увеличению размеров как убедительно доказывает Гульд, этот эффект осложняется человеческой склонностью придавать слишком большое значение появлению новшеств на геологической сцене. В учебниках подчеркивается прогрессия уровней организации в ходе биологической истории. С достижением каждого нового уровня возникает искушение забыть, что предшествующие уровни никуда не делись. Этой ошибки способствуют и иллюстраторы, которые изображают в качестве представителей каждой эпохи лишь новообразованные формы. До определенного момента эукариот не существует. Появление эукариот кажется более прогрессивным событием, чем оно было на самом деле, из-за того, что сохранившиеся полчища прокариот забывают изобразить. Такое же ложное впечатление передается нам с появлением на сцене каждого новшества вызвоночных, животных с крупным мозгом и так далее. Любую эпоху можно назвать веком таких-то организмов, как будто эти организмы вытеснили героев прошлого века, а не просто присоединились к ним. Гульд разъясняет все это в замечательном разделе, посвящённом бактериям. Он напоминает нам, что на протяжении большей части истории наши предки были бактериями. Большинство организмов по-прежнему относятся к бактериям. И можно убедительно показать, что основная часть биомассы в настоящее время приходится на бактерий. Мы, эукариоты, крупные животные, животные с большим мозгом, представляем собой что-то вроде относительно новой бородавки на лице биосферы, которая в основном остается прокариотической. Что касается увеличения средних размеров, сложность, число клеток, размеры мозга со времен века бактерий, то это могло произойти просто потому, что стена возможностей не позволяет пьянице двигаться ни в каком другом направлении. Джон Мейнерд Смит признавал такую возможность, но сомневался в ней, когда в 1970 году обсуждал эту проблему. Очевидное и неинтересное объяснение эволюции возрастающей сложности состоит в том, что первые организмы неизбежно были простыми. А раз первые организмы были простыми, значит, эволюционные изменения могли происходить только в направлении усложнения. Мейнэрт Смит подозревал, что об этом очевидном и неинтересном объяснении еще есть что сказать, но не стал вдаваться в подробности. Возможно, он думал о том, что впоследствии назвал главными переходными этапами эволюции. Главные переходные этапы эволюции, опубликованная в 1995 году книга, написанная Мейнердом Смиттом в соавторстве с венгерским ученым Эршем Сатмари. Примечание переводчика. А я эволюции, эволюционируемости. Эмпирический подход Гулда восходит к Дену Макши, чье определение сложности напоминает таковое Джона Прингла, а также к определениям, которые Джулиан Хаксли дал самобытности и неоднородности составляющих Крингл называл сложность эпистемологической концепцией, подразумевая, что это мера, которая относится к нашему описанию какого-либо явления, а не к самому этому явлению. Краб морфологически сложнее кивсяка, потому что если написать две книги, в которых каждая из этих животных описывался бы с одинаковой степенью подробности, в книге о крабе оказалось бы больше слов, чем в книге о кивсяке. В книге о кивсяке описывался бы типичный сегмент А затем просто отмечалось бы, что за перечисленными исключениями другие сегменты точно такие же. В книге о крабе для описания каждого сегмента потребовалась бы отдельная глава, поэтому количество информации в этой книге было бы больше. Слушай также очерк к вопросу об информации. Макши применил аналогичный подход к позвоночнику, выразив сложность строения различных позвоночных животных через степень неоднородности, установив эту меру сложности Макши предпринял поиск статистических доказательств существования какой-либо общей тенденции ее увеличения, у ископаемых эволюционных ветвей. Он различал пассивные тенденции, которые Гульд называет статистическими артефактами, и направленные тенденции, которые основаны на настоящей склонности к увеличению сложности, предположительно направляемой естественным отбором. Гульд с восторгом сообщает, что Макши пришел к выводу, Об отсутствии каких-либо данных общего характера, доказывающих, что статистическое большинство эволюционных ветвей демонстрирует направленные тенденции в сторону увеличения сложности. Сам Гульд заходит еще дальше, отмечая, что поскольку существует так много видов паразитов, а эволюционные ветви паразитов обычно склонны к пониженной сложности, Может даже наблюдаться статистическая тенденция, противоположная той, которая предполагалась исследуемой гипотезой. Здесь Гульт оказывается в опасной близости от той борьбы с ветряными мельницами, которую он в свое время уже делал своим творческим методом. Почему хоть один разумный дарвинист стал бы ожидать, что в большинстве эволюционных ветвей должно происходить увеличение анатомической сложности? Совершенно неясно, почему это должно быть свойственно приверженцам философии адаптационизма. Следует, впрочем, признать, что это может быть свойственно человеческому тщеславию, и в историческом плане Гулд прав, утверждая, что многие этим грешили. Так получилось, что наша человеческая ветвь специализирована на сложности, особенно на сложности нервной системы? Чем и объясняется наша чисто человеческая склонность определять прогресс как увеличение сложности или мозговитости. Другие виды смотрели бы на это иначе, как предположил Джулиан Хаксли в стихотворении Прогресс. Краб сыну своему давал совет: "Наметьв цель, всегда иди к ней в бок, и только боком". Так назначил бог. Есть боковой прогресс, другого нет. Иначе мыслит в цепень дервиnist. Прогресс, он видит в том, чтобы потерять мозги и все, что может помешать найти тот рай, что ищет всякий глист. А человек глядит себе в пупок и видит сам себя пупом всего. Стихи не особенно выдающиеся. Я не смог заставить себя процитировать их до конца, к тому же в них перепутаны масштабы времени: поведенческий в четверостишие прокраба и эволюционный в четверостишие процепня, Но за этим стоит важная мысль: Гулд пользуется определением прогресса, которое продиктовано человеческим шовинизмом и объявляет степень сложности меры прогресса. Поэтому паразиты и могут служить ему оружием в его нападках на прогресс. Цепень в стихотворении Хаксли, пользуясь паразитоцентрическим определением прогресса, видит его смысл в полной противоположности. Стриж, проникшись статистикой тщетно искал бы доказательств того, что большинство эволюционных ветвей демонстрирует тенденцию к совершенствованию навыков полета. ученый Слон, позаимствуем этот персонаж у Стивена Пинкера, потерпел бы неудачу, пытаясь подтвердить утешительную концепцию, согласно которой статистическому большинству эволюционных ветвей животных свойственен прогресс, определяемый как направленное удлинение носа. Эта мысль может показаться шуточной, но я говорю об этом вовсе не ради шутки. Именно она лежит в самой основе моего адаптационистского определения прогресса. Оно, повторю, предполагает, что прогресс означает повышение, но не сложности, интеллекта или какой-либо другой антропоцентрической ценности, а числа накапливаемых свойств, способствующих приспособленности данной эволюционной ветви, в чем бы эта приспособленность не проявлялась. В соответствии с этим определением прогрессивность адаптивной эволюции отнюдь не случайна. Так, а звыцы её глубоким неотъемлемым обязательным свойством прогрессивность эволюции принципиально необходима. Если естественный отбор играет в нашем мировоззрении ту объясняющую роль, которую мы от него требуем и которую только он и может играть. И вот почему. Креационисты обожают красочную метафору, которой Сэр Фред Хойл продемонстрировал свое превратное понимание естественного отбора. Хойл представил его так: Как если бы ураган, пронесшийся над свалкой металлолома, по счастливой случайности собрал бы Boeing 747. Мысль Хойлла состояла в статистической невероятности такого события. Наш ответ на это, ваш мой, и мой, Стивенна Гульда, состоит в том, что естественный отбор имеет накопительную природу. Он действует неумолимо, шаг за шагом, сохраняя небольшие достижения. Ураган не собирает самолет самопроизвольно в один присест. Небольшие усовершенствования добавляются одно за другим. Если обратиться к другой метафоре, каким бы пугающим ни казался на первый взгляд отвесный обрыв адаптивной горы, с другой ее стороны можно найти ступенчатые отроги, по которым на эту гору в итоге и можно взобраться. Это несколько кокетливая аллюзия на восхождение на пик невероятности, показалась мне уместной. Потому что, как разъясняется в предисловии к этому разделу, редактор журнала Evolution одновременно с моей рецензией заказал доктору Голду рецензию на эту мою книгу. Адаптивная эволюция должна быть постепенной и накопительной, не потому, что об этом говорят наши данные, хотя это и так, но потому что ничто, кроме постепенного накопления изменений, в принципе не позволяет решить головоломку с Боингом 747. Даже божественное творение не поможет делу, как раз напротив, потому что любое существо, достаточно сложное и интеллектуальное, чтобы сыграть предполагаемую здесь творческую роль, само неизбежно оказалось бы таким же Боингом 747. И по той же самой причине эволюция сложных, комплексных адаптаций должна быть прогрессивной. У поздних потомков должно быть накоплено больше компонентов, обеспечивающих адаптивную комбинацию, чем у древних предков. Эволюция глаз позвоночных была должна быть прогрессивной. У наших далеких предков были очень простые глаза, обладавшие лишь немногими признаками, которые помогали им видеть. Для этого вывода не нужно располагать никакими данными, хотя приятно, что такие данные у нас есть. Это должно быть так, потому что альтернатива Изначально сложный глаз, обильно наделенный признаками, помогающими видеть, отбрасывало бы нас назад в страну хояла кобры во невероятности, где-то неизбежно должен существовать отрог ступенчатого прогресса, ведущий к современным, наделенным многими полезными признаками потомкам того оптического прототипа. В данном случае мы, разумеется, можем найти и многочисленные современные аналоги каждой ступени этого отрога успешно работающие ни в одной дюжине глаз различных представителей животного мира. Но даже и без этих примеров мы могли бы быть уверены, что в ходе эволюции происходило постепенное, прогрессивное увеличение числа признаков, в каждом из которых инженеру смотрел бы определенный вклад в совершенствование оптических качеств. Мы можем, не выходя из кабинета, понять, что это должно быть именно так. Сам Дарвин прекрасно понимал такого рода аргументацию, и именно по этой причине он был стойким градуалистом. Кстати, по этой же причине Гульд несправедлив к нему, когда предполагает, не в этой своей книге, но во многих других местах, что Дарвин был противником идеи прерывистости. Сама теория прерывистого равновесия предполагает градуализм, ей-богу, она должна его предполагать, в том смысле, в каком Дарвин был градуалистом. То есть, в том смысле, в каком все вменяемые эволюционисты должны быть градуалистами, по крайней мере, в том, что касается комплексных адаптаций. Просто если правы сторонники теории прерывистого равновесия, то градуальные прогрессивные шаги зажаты во временные рамки, выходящие за пределы разрешающей способности палеонтологической летописи. Под давлением Гульт это признаёт, но на него недостаточно часто оказывается такое давление. Марк Ридли цитирует слова Дарвина об орхидеях из письма к Асгрею. Невозможно представить себе, чтобы столько-ка адаптаций случайно возникли одним махом. Далее Ридли пишет: Эволюция сложных органов должна была проходить постепенно, потому что все нужные изменения не появились бы в результате одной большой мутации. И постепенно в данном контексте должно означать прогрессивно в моем адаптационистском смысле. Эволюция любого такого же сложного организма, как развитые орхидеи, была прогрессивной. Прогрессивной была и эволюция эхолокации у летучих мышей и речных дельфинов, включавшая много, очень много этапов. Прогрессивной была и эволюция электролокации у рыб и эволюция смещения костей черепа у змей, позволяющего им проглатывать крупных жертв. Прогрессивной была эволюция комплекса адаптаций помогающих гепардам охотиться на газелей, и соответствующего комплекса адаптаций помогающих газелям от них убегать. Более того, как Дарвин опять-таки понимал, хотя и не пользовался этим выражением, одной из главных движущих сил прогрессивной эволюции служат коэволюционные гонки вооружений, например, между хищниками и их жертвами, приспособление к погоде, к неудушевлённым превратностям ледниковых периодов и засух вполне может и не быть прогрессивным, будучи просто бесцельным отслеживанием непрогрессирующих колебаний переменчивых климатических показателей. Но приспособление к биотической среде, скорее всего, будет прогрессивным, потому что враги, в отличие от погоды, сами эволюционируют. Возникающая в итоге система с положительной обратной связью хорошо объясняет направленную прогрессивную эволюцию направленность, которая может поддерживаться на протяжении многих сменяющих друг друга поколений. Участники гонки не обязательно будут успешнее выживать с течением времени. Об этом заботятся их партнеры по коэволюционной спирали, известный эффект красной королевы. Эффект красной королевы, Red Queen effect, эволюционный эффект, при котором условия обычно биотические, то есть связанные с другими живыми организмами, Таковы, что чтобы сохранить достигнутый уровень приспособленности, нужно непрерывно эволюционировать. своим названием монобязан словом Красной королевы в большинстве русских переводов «черной» и за в зазеркалье. Чтобы оставаться на одном месте, нужно бежать изо всех сил. Примечание переводчика. Но приспособление для выживания у обеих сторон совершенствуются, если судить по их техническим характеристикам. В случаях тяжелой борьбы мы можем наблюдать прогрессирующий перенос ресурсов с других отраслей хозяйства рассматриваемого животного на обслуживание гонки вооружений. Да и в любом случае само совершенствование приспособлений будет обычно прогрессивным. Еще одну разновидность положительной обратной связи в эволюции, если прав Рональд Фишер и его последователи, порождает половой отбор. И ожидаемым последствием этого будет опять же прогрессивная эволюция. Прогрессирующего увеличения морфологической сложности можно ожидать только у тех таксонов, для образа жизни которых морфологическая сложность выгодна. Прогрессирующего увеличения размеров мозга можно ожидать только у тех животных, которым мозговитость дает преимущество. Насколько я понимаю, это вполне может относиться лишь к меньшинству эволюционных ветвей. Но на чем я настаиваю, Это на том, что в большинстве ветвей должна идти прогрессивная эволюция в направлении чего бы то ни было. Она между тем не будет одинаковой в разных ветвях. Это я и хотел сказать примерами прострежей и слонов. И у нас нет никаких общих оснований ожидать, что в большинстве ветвей прогресс будет идти именно в том направлении, по которому наша человеческая ветвь оказалась впереди всех. Но не определил ли я теперь прогресс так обобщенно, что этот термин стал расплывчатым и бесполезным? Не думаю, сказать, что эволюция глаз позвоночных была прогрессивной, значит сказать нечто достаточно серьезное и достаточно важное. Если бы можно было расположить все промежуточные предковые формы в хронологическом порядке, оказалось бы, во-первых, что у большинства измеряемых параметров наблюдаемые изменения имели бы переходный характер. То есть, если предок B, А B предок Б, а Б предок С, то направление изменения, которое произошло при переходе от А к Б, скорее всего, оказалось бы таким же, как направление изменения, которое произошло при переходе от Б к С. Во-вторых, число последовательных этапов, на протяжении которых наблюдается прогресс, Скорее всего, оказалось бы довольно большим. Ряд переходов продолжался бы намного дольше по алфавиту, чем А, Б и Ц. В третьих, инженер сказал бы, что технические характеристики на протяжении этой последовательности улучшились. В четвертых увеличилось бы число отдельных признаков, которые совместно улучшают эти технические характеристики. И наконец, такой прогресс действительно важен, потому что это ключ к ответу на вопрос Хойла. Порядки исключения будут наблюдаться и изменения в обратную сторону. Например, в ходе эволюции слепых пещерных рыб, у которых глаза дегенерируют, потому что не используются, а делать их дорого. И несомненно будут периоды застоя, когда нет вообще никакой эволюции, ни прогрессивной, ни регрессивной. В заключении обсуждения этого вопроса отмечу, что Гульд не прав, говоря, что кажущийся эволюционный прогресс Это статистическая иллюзия. Видимость прогресса возникает не из-за изменений дисперсии, в порядке артефакта, как в случае с бейсболом. Конечно же, сложность, мозговитость и другие конкретные свойства дорогие человеческому я не обязательно должны прогрессивно возрастать в большинстве эволюционных ветвей. Хотя было бы интересно, если бы это оказалось так. Такие исследования, как те, что проводили Макши, Джерриссон и другие, не пустая трата времени. Но если дать прогрессу не столь широе определение, если позволить разным животным вносить собственные определения прогресса, мы обнаружим прогресс в подлинно интересном смысле слова почти повсюду. Теперь важно подчеркнуть, что исходя из этих адаптационистских представлений, в отличие от представлений об эволюции, эволюционируемости, о которых дальше пойдет речь, прогрессивной эволюции можно ожидать лишь во временных масштабах от малого до среднего. Эволюционная гонка вооружений может продолжаться миллионы лет, но вероятно не сотни миллионов. В очень крупном временном масштабе падение астероидов и другие катастрофы останавливают эволюцию, и крупные таксоны и целые ветви адаптивной радиации гибнут. При этом возникают экологические пустоты, которые могут заполняться адаптивной радиацией других ветвей, направляемой новыми полигонами гонок вооружений. Те несколько гонок вооружений, которые происходили между хищными динозаврами и их жертвами, впоследствии повторились в виде ряда аналогичных гонок вооружений между хищными млекопитающими и их жертвами. Каждая из этих последовательных и отдельных гонок вооружений направляла ряды эволюционных изменений, которые были прогрессивными в моем смысле слова. Но на протяжении сотен миллионов лет не было никакого глобального прогресса, а была только Зубчатая последовательность небольших шагов вперед, которые заканчивались вымираниями, и тем не менее, восходящая фаза каждого зубца была по-настоящему и в значительной степени прогрессивной. Есть некоторая ирония в том, что Гульд, такой красноречивый враг прогресса, заигрывает с идеей, что за очень большие промежутки времени меняется сама эволюция. Но излагает он эту идею так сумбурно, что несомненно вводит многих читателей в заблуждение. Она полнее изложена в книге Удивительная жизнь, но пересказывается и в этой книге. По мнению Гулда, эволюция кэмбрийского периода была процессом иного рода, чем эволюция наших дней. Кембрий был периодом эволюционного эксперимента, эволюционных проб и ошибок, эволюционных фальстартов. Это был период взрывных изобретений, когда эволюция еще не стабилизировалась, превратившись в тот занудный процесс, который мы наблюдаем сегодня. Это были те урожайные годы, когда были изобретены все великие фундаментальные планы строения. В наши дни эволюция выполняет лишь кустарную работу со старыми планами строения. В то время в Кэмбрии возникали новые типы и классы, а в наши дни получаются только новые виды. Я, вероятно, изложил здесь продуманную позицию самого Гулда в слегка карикатурном виде. Но нет никаких сомнений, что многие американские неспециалисты, которые, к сожалению, как язвительно замечает Мейнерд Смит, получают знания об эволюции почти исключительно от Гулда, были введены в заблуждение. Надо признать, что следующий пример это крайний случай. Но Дэниел Деммет рассказывает о своем разговоре с коллегой-философом, который понял удивительную жизнь так, будто там доказывается, что у кембрийских типов не было общего предка, что они возникли как независимо начавшиеся формы жизни. Когда Деммет уверил его, что гул утверждается всем не это, его коллега сказал в ответ: "Так из-за чего тогда сырбор?" Речи Голда вдохновили даже некоторых эволюционистов-профессионалов на весьма примечательные выходки. Шестое вымирание Лики и Левина отличная книга за исключением третьей главы "Пружина эволюции", написанной, как признают сами авторы, под сильным влиянием Гульда. Следующие цитаты из этой главы с предельной откровенностью демонстрируют их нелепые заблуждения. Почему новые планы строения животных не продолжали вылезать из эволюционного котла в течение последующих сотен миллионов лет? Во времена раннего Кэмбрия инновации на уровне типов выживали потому, что мало сталкивались с конкуренцией. Ниже уровня семейств кэмбрийский взрыв произвел сравнительно мало видов, в то время как в послепермское время пышно расцвело колоссальное видовое разнообразие. Однако выше уровня семейств после пермской радиации спотыкалась, породив мало новых классов и ни одного нового типа. Пружина эволюции, очевидно, действовала во оба периода. Но она запустила больше экстремальных экспериментов в Кэмбрии, чем в послепермское время, и больше вариаций на существующие темы в послепермское время. Следовательно, эволюция кэмбрийских организмов умела совершать большие скачки в том числе скачки на уровне типов, тогда как впоследствии эволюция стала более скованной, совершая лишь скромные скачки до уровня классов. Это выглядит так, как если бы садовник посмотрел на старый дуб и отметил с удивлением: "Не странно ли, что в последнее время на этом дереве не появилось ни одной крупной новой ветки? В наши дни, похоже, весь прирост идет на уровне мелких веточек". На самом деле, данные молекулярных часов указывают на то, что никакого кэмбрийского взрыва, возможно, и вовсе не было. Рэй, Левинтон и Шапиро приводят данные, говорящие о том, что все основные типы отнюдь не разошлись из одной точки в начале Кэмбрия, а моменты существования их последних общих предков разбросаны на протяжении сотен миллионов лет в докембрии. Но это к слову, Мысль, которую я хочу до вас донести, другая. Даже если действительно произошел кембрийский взрыв, и все основные типы разошлись в течение 10 миллионов лет, это не дает нам оснований считать, что Кэмбрийская эволюция была каким-то сверхпрыгучим процессом, качественно особого рода. Бауплыны. Немецкий план и строения, примечание переводчика. Не падает с ясного платоновского неба, А шаг за шагом развиваются в ходе эволюции из своих предшественников, причем делают это, готов поспорить, да и Гульд был бы готов, если бы его открыто вызвали на такой спор, примерно по тем же дарвиновским законам, какие мы наблюдаем сегодня. Скачки на уровне типов и скромные скачки до уровня классов полнейшая ерунда. Скачков выше уровня видов не бывает, и ни один человек, подумавший об этом пару минут, Не станет утверждать, что они бывают. Даже большие типы, когда они впервые ответвились друг от друга, были всего лишь парой новых видов, принадлежавших к одному роду. Классы это виды, разошедшиеся когда-то в далеком прошлом, а типы это виды, разошедшиеся в еще более далеком прошлом. Более того, спорным и довольно бессодержательным будет сам вопрос о том, когда именно в ходе пошагового, постепенного взаимного расхождения, скажем, предков моллюсков и предков кольчатых червей, после тех времен, когда они были видами одного рода, нам следует сказать, что они разошлись достаточно, чтобы признать за ними разные бауплины. Можно убедительно обосновать точку зрения, что бауплин это вообще миф, возможно, не менее вредный, чем любой из тех мифов, с которыми Стивен Гульд так умело сражался. Но данный миф в его современной форме, он сам во многом поддерживает Теперь я наконец возвращаюсь к эволюции эволюционируемости и тому вполне реальному смыслу, в котором сама эволюция может эволюционировать, притом прогрессивно, в большем временном масштабе, чем восходящие фазы отдельных зубцов гонок вооружений. Несмотря на оправданный скептицизм Гулда в отношении склонности давать каждой эпохе ярлык по последним новоприбывшим, существует вполне реальная возможность, что крупные инновации в эмбриологических технологиях открывают новые просторы эволюционных возможностей и представляют собой подлинно прогрессивные усовершенствования. Возникновение хромосомы, отдельной клетки упорядоченного миоза, диплоидии и полового процесса эукариотической клетки, многоклеточности, гаструляции, торсии у моллюсков, сегментации каждое из этих событий могло быть поворотным этапом в истории жизни при том поворотным не просто в обычном дарвиновском смысле, предполагающим, что новшество помогало особям выживать и размножаться, но в смысле, предполагающим, что благодаря этим новшествам сама эволюция принимала новый оборот, что, кажется, заслуживает названия прогресса. Вполне может быть, что после изобретения, скажем, многоклеточности или сегментации, менялась сама эволюция и менялась навсегда. В этом смысле эволюции вполне может быть свойственна неизбежность прогрессивных инноваций. По этой причине в крупном временном масштабе и в связи с накопительным характером коэволюционных гонок вооружений в меньшем временном масштабе попытка Гулда свести весь прогресс к банальному, как в случае с бейсболом, артефакту представляет собой удивительное для него упрощение, нехарактерное неуважение Незаслуженное принижение богатства эволюционных процессов.